Глава 13. Город чудес. Блуждающий город последние полсотни лет стоял около этого странного места. Огромный океан со свирепами, переродившимися хищниками, невероятного размера китами и чудовищными акулами, множеством рыб, птиц и прочей мелкой живности окружал сеть островов. Их дом расположился посреди четырёх просторных территорий, которые время от времени заменяли друг друга. Великая тёмная смотрела с башни цитадели на округу. Больше тысячи лет в их перемещениях не попадалось ничего старше говна мамонта, и сейчас они привычно были в средневековье. Основой мощи блуждающего города составляли самые разные умения, которые местные называли колдовством, магией, чудом. В этом мире новые возможности дарились почти всем. Как хорошо, что как только появились умения, жители города приняли решение развивать именно их, усиливая владение мечами, луками и боевыми топорами. Кадровые офицеры сменили штурмовые комплексы на секиры и копья, мелкие у хулиганы поменяли травматы на прощи и кинжалы, а филологи неделями сидели в полутемных комнатах лицом к стене. пыжась и пытаясь выдуть крохотные искорки огня, чтобы потом вырастить из них гигантские огненные шары. Легче всего было детворе. Переигравшие в виртуале, разжиревшие или, наоборот, худущие подростки с красными глазами легко подхватывали умения, а потом вырастали в грозных боевых магов, заменивших в одиночку целую батарею пушек. Главное не говорить детям, что так нельзя. И на визжащих от восторга малышей наваливалась целая куча возможностей. В подвалах блуждающего города хранилась целая груда отличного стрелкового вооружения, но за тысячи лет боеприпасы давно пришли в негодность или были израсходованы под ноль, а стволы из легированных сталей потихоньку перековывали на клинки. Надо было успеть. В качестве ее мертвых бойцов годились только те, кто еще не успел превратиться в чудовище и потерять разум. Оракул точно, с ошибкой всего на сотые доли процента мог сказать, кто из людей станет больным, жрущим всё подряд монстром, а кто останется человеком. Доли процента ничто по сравнению с теми десятками, сотнями и тысячами людей, которых жрали изродованные чудовища, переродившиеся из животных и людей, что придут сюда через несколько часов. Тёмная хмыкнула. Сотые доли процента Как сильно меняются люди. Последний раз он произносил цифры несколько лет назад, когда конь укусил его сразу за два пальца. Она знала оракула лично. Профессор математических наук, заведующий кафедрой информационной безопасности был награждён кучей правительственных медалей и имел множество грантов. А здесь решил жить в хлеву вместе с боевыми лошадьми, коровами и мелкой живностью. Он с упоением ухаживал за животными, правда, после него лошадей приходилось докармливать и перечесывать, кроликов гладить, выводя из транса после жарких объятий, и потихоньку менять коз, задоенных до полусмерти. Главное, что оракул после стольких лет так и не научился отличать животных. Мог легко перепутать одного коня с другим и называть чужим именем. Боевые лошади, они почти как люди и ни в чем не уступают собакам. Кони очень удивлялись, слыша не свою кличку, а задойных коз надо было менять просто по масти, тёмную на тёмную. Появление нескольких пятен, изменение роста или размера рогов ничуть не смущало бывшего математика, а ныне оракула. Он по-прежнему думал, что это та самая коза. Все уже давно привыкли к выходкам чокнутого профессора и перестали обращать внимание на его заскоки. Зато он обладал свойством чувствовать, кто из людей станет человеком. когда придёт большая орда и когда блуждающий город в следующий раз покинет своё место, чтобы появиться в другом мире. Великая тёмная и многие из тех, кто обладал сильными умениями, тоже так могли. Но оракул чувствовал это за несколько месяцев, а они всего лишь за 2 недели, чтобы не оставить своих жителей в этом месте навечно. Без оракула приходилось бы ограничивать рейды по времени. а с ним можно выходить на несколько месяцев. Территории были огромные и каждый раз разные, требовали тщательного изучения и не менее тщательного разграбления. Без сумасшедшего вонючки, который часто засыпал посреди теплой навозной кучи, было бы весьма сложно. Здесь у многих имелись странности, и его отклонения оказались не самыми большими. Город готовился уходить. Воины согнали почти две с половиной тысячи крестьян, привело к ле сотню стражников и даже целого барона. Мужчина стоял насупившись, но мощь воинов города, которые оказались на этих землях, не шла ни в какое сравнение с маханием мечом древнего рыцаря. Бойцы блуждающего города за считанные часы взяли крепость, подавили сопротивление и изгоняли крестьян и горожан для проверки оракулу. Перед тем как уйти навсегда, нужно подготовиться, запастись ресурсами и трупами. Кто знает, чем встретит их новое место? Тысяча трупов, тащащих внушительные корзины с огнесмесью, будет серьёзным аргументом. Оракул, при всей своей странности, определял иммунных до того, как они превратятся в чудовищ. Начался долгий, нудный процесс. Тех, кто заразился, кому уготована судьба стать мутировавшей тварью, до начала развития трансформации замораживали. Они станут безмозглым мясом, доставляющим заряды в гущу набегающей орды твари, а тех, кто получил счастливый билет остаться человеком, сгоняли в клетки. Они всё поймут потом. По смыслу что-то объяснять дремучим средневековым людям тёмное невидимо. Всё потом. До перехода города оставались считанные часы, а работы было ещё много. Выглядело это страшно. Мужчин, женщин и детей выдёргивали из общей кучи и изгоняли в загоны. Эти счастливчики, с большой долей вероятности, останутся людьми. Остальных сортировали и отправляли в подвалы города, чтобы заморозить. Выбирали только самых крепких и здоровых. Негрупных женщин, стариков и детей просто выгоняли за стены города или на обряды жертвоприношения. Всё равно их судьба предрешена и пользы от них не будет. Тех, кто был выбран в качестве живого трупа, Маги замораживали. Слово маг тут крайне некорректно. У нескольких человек было очень специфическое умение останавливать метаболизм, а затем трупы действительно замораживали. После жизни в средневековье среди мечей и боевых коней язык не поворачивался назвать магов лицами с повышенной биологической активностью и возможностью работы с дополнительным изучением, как называли её тёмную у неё в мире. Мужчины и женщины, закованные в кольчуги или одетые в нарядные халаты, обвешанные сушёными мышами, совсем не выглядели как лица с дополнительными возможностями. Тёмная стояла на башне у главных ворот и наблюдала за происходящим. Казалось, совсем недавно она жила в огромном городе и понимала отличие слов ближний и дальний космос. Привычно проверила, как идёт работа. Линии энергии пронизывали пространство. Жертвенные зиккураты полны силы. Надо немного помочь в подвалах на заморозке. Слегка перекинуть силы на сортировщиков и улыбнуться оракулу. Чокнутый профессором математики старался как мог, но когда его хвалили, делал свою работу быстрее. А вот когда ругали, впадал в детство, мог расплакаться, полностью застопорив процесс. В этом случае единственным способом вернуть его к функционированию было утешение. Любые, даже самые сильные побои, вызывали еще больший приступ истерики. Город уходил через несколько часов. Это уже чувствовали все жители, а подвалы еще не были забиты трупами. В кладовых оставалось место для припасов, а в зекуратах можно было еще несколько раз провести жертвоприношение, дав городу немного энергии. Кто знает, что их ждет с той стороны и сколько лета, может, столетий, город будет стоять не пойми где. Старожилы помнили предпоследние 60 лет, когда их бросило в снежную пустыню с громадными отожравшимися чудовищами, дикими племенами и солнцем, выходившим из-за горизонта на несколько минут в день. Только внутренние запасы города помогли пережить эти годы. Время пришло. И вот и всё. Этот мир будет покинут навсегда, и куда их поведёт неведомая длань хозяина всего этого безобразия? неизвестна. Переход тёмные любила встречать на стенец этодели. В рядом стал её неизменный товарищ, преданный человек, помощник. Сильная рука, оберегавшая город и часто делавшая грязную, но нужную работу. В этом мире мужчина взял себе имя Илларионы и сильно изменился. Когда он появился в городе, то был высоким, мелким начальником с пивным брюшком. каждый день решавшим, что с понедельника начнёт бегать и заниматься боевыми искусствами. Его хватило только на то, чтобы во время обеденного перерыва заказать себе настоящий длинный лук и комплект стрел, а потом многие годы доставать из шкафа, держать в руках и несколько раз дёрнув тетиву, со вздохом положить обратно. Сейчас он обладал десятками умений в применении парных клинков, лука и ножей. был жилистый и худой, даже немного изменилась форма ушей, вытянувшись, как у сказочных персонажей. Подобные трансформации тела у жителей встречались довольно часто, но научного объяснения этому не было. Иларион командовал группой дальних разведчиков блуждающего города, куда входили только самые лучшие головорезы. Он тоже любил смотреть, как уходит город, и всегда было интересно, куда он придёт в этот раз. Он тоже считал это красивым, помимо первичной рекогносцировки. Да, он знал и такое слово. Имел высшее образование, но, как и все здесь, перешёл на магию и клинки. Бешенство иллюминации длилось несколько часов, затем наступила кромешная тьма, разрываемая только светом светильников, развешанных на строениях и многометровым жгутом путеводные нити, неведомо кем созданным и идущим из ниоткуда в никуда. Поэтому жгуту света плыл из палинский блок основания блуждающего города из неразрушимого материала, скорее всего, металла. Он был серого цвета с множеством углублений, ниш и проходов, выполненных в виде геометрических фигур. Это уже потом появились разумные, которые настроились сверху дома, заняли прямоугольники и квадраты под склады. Резервуары с водой, печи и холодильники. Имелись небольшие помещения, где температура была столь высока, что можно обжигать керамику и плавить сталь. Были два здоровенных девятиугольника с обжигающим холодом, где хранили боевые трупы и продукты. Дальше оставалось только ждать, когда мир вновь зальёт свет и сквозь кислый туман горожане увидят свой новый дом. Худой Жилистый, под 2 м ростом мужчина с лохматой и взъерошенной гривой блондинистых волос вошёл в кабинет и приветственно кивнул женщине. За эти годы, как и все в этом мире, она не растеряла свою красоту, но обзавелась крохотными серьёзными морщинками и властным взглядом. Тёмный окинула взглядом воина, которого хорошо знала, посмотрела на изображение искусно выплетенных драконов, украшавших кольчугу. скользнула глазами по рукоятям парных клинков, торчавших из-за спины. Драконы велись в небесном танце, цепившись друг к другу в хвосты и сияя узором драгоценных камней. В противовес этой роскоши клинки были простые и незатейливы, только сталь, кожа и ни одного украшения. Хотя это не обманывало женщину, прекрасно знавшую, на что способен предводитель дальних разведчиков блуждающего города. Говори Эларион спокойным тоном попросил у хозяйка кабинета. Великая и тёмная оракул сказал, что приближается орда одержимых и к нам идёт помощь, но нам придётся выстоять. Оракол не сказал, когда придёт помощь, сколько нам придётся выстоять и численность орды. Он хоть что-то конкретно сказал? Очень большая орда. Нам придётся долго стоять, и помощь придёт не очень скоро, но они спешат так быстро, как раньше никто тут не спешил. Но всё равно нам придётся выстоять дольше обычного. Женщина грязно выругалась, а затем, немного сдерживая эмоции и сделав несколько глубоких вдохов, сказала в кратчевом тоном: "Навозный ребёнок это тарака. Сидит в своём свинарнике и не может назвать ни одной цифры". безграмотный тупица. Много это сколько? А быстрее, чем раньше, но долго. Великая тёмная. Оракул очень боится, я это чувствую. Слегка склонил голову воин, выказывая почтение хозяйке города. Он всегда боится? Нет, он боится очень сильно. И ещё оракул сказал, что нам на помощь идёт дракон. Дракон? Почему идёт, а не летит? Ему тут летать негде. А что он ещё сказал? Этот чокнутый навозник совсем ума лишился. Ни разу ничего конкретного не сказал. Спасибо ему. Всё равно мы от этого тупицы больше ничего не узнаем. Надо работать. Тёмная, я боюсь это всё, что мы можем от него добиться. Да знаю я и Варион. Просто меня всегда это бесит. Он профессор математических наук, а предсказывает так, будто из глухой деревни и единственные соседи-волки близ лежащего леса. Баллистические таблицы для метательных машин он рассчитал, хотя его об этом не просили. А как предсказывать, так разговаривает словно выжившая из ума бабка, счетую грамоте не обученная. «Метательные машины я и сама без его помощи могу пристрелять». У меня тоже нет объяснения таким перепадам поведения, но он почему-то всегда так предсказывает. Женщина скривила губы и согласно кивнула. Зови всех на совет. Размораживайте трупы. Подключайте систему управления. И скажи стихильникам, чтобы аккуратно, а то в прошлый раз, когда размораживали половини материала, либо пережгли, либо недоразморозили конечности. Не доставка, а инвалиды с отломанными, отмороженными и оторжжёнными ногами и руками. Если и в этот раз так будет, я их самих погоню огни с местью щита на воротах в качестве приманки развешу. Не шучу. Воин поклонился и покинул помещение, отправившись передавать волю хозяйке блуждающего города. Место, куда в этот раз пришёл город, было странным. Огромный город Ангар или база из палинских кораблей была пуста. До потолка почти 400 м, а размеры помещения просто циклопические. Всё это было сделано из современных материалов. Металл, пластик, дающие сносный свет светильники, нормальный воздух и почти комнатная температура говорили о том, что это не заброшенная база сумасшедшего тоталитарного режима. нарвавшегося на постройки грандиозного бункера, а вполне эксплуатируемое помещение. Теперь выясняется, что тут еще и добрые драконы ходят, хотя высота помещений вполне позволяет и летать. Когда убийца неверных затопал в отсек перед ангаром с городом, и мы начали шлизование, заполняя объем воздухом и выравнивая давление, связь восстановилась. Искин не нашёл ничего лучше, как сбросить все события, происходившие с городом за эти часы, одним большим мыслью образом. Я, ориентируясь на напряжённое сопение моего экипажа, решил узнать мнение остальной части команды. Альбинос, что ты видишь? Вы в большинстве рейдов Фонт теперь командовал десантными группами. Гаваришилли, если вы спрашиваете, то думаю то же самое вижу. Альбинос, конечно, не мог видеть то же самое. потому что смотрел со стороны тактического монитора свои десантные группы, а я видел ко всему этому ещё и аналитический отчёт, который уже подготовила Скин, и краткие выводы. Вместо обглоданных трупов, разрушенных стен и вывороченных дверей, мы увидели нечто иное. Первыми пошли две волны мертвецов. И Скин абсолютно точно определял Насколько возможно вообще в этом мире определять точно и верить показаниям приборов, что это были именно мертвецы. Они со всех ног бежали к наперавшей волне заражённых, таща за спиной увесистой корзины. Первая волна 426 штук, вторая 207. Когда каждый из трупов собирал вокруг себя внушительную толпу желающих его съесть и дохлятину начинали разрывать на куски, корзина взрывалась, выплескивая очень липкую и жарко горящую жидкость. Твари горели сотнями, но пребывающие за ними перерождённые быстро потушили огонь, просто завалив его своими телами. Вторая волна подорвалась разом, довольно сильно притормозив заражённых, а затем вокруг города открылся силовой щит. Искин его определил как тральщика высшей категории. Это особые корабли. Они никогда не прячутся. Их задача вызывать на себя огонь. Активировать тайные ловушки или перекрыть зону действия реб-удара. По мощности я бы такую защиту отнес к категории щитов тяжелых крейсеров. Хотя сами тральщики невелики и что-то между эсминцем и легким крейсером, я хорошо понимаю отличие их систем защиты от всех остальных. Это практически непробиваемая энергетическая броня, и она либо прорывается полностью, либо держит до последнего. Тральщику важно выдержать первый удар, а остальные корабли могут надеяться на свою броню. Им не обязательно полностью перехватить всю силу удара, во многих случаях достаточно её просто ослабить. Маленькие кораблики, являющиеся большими раздражителями, вызывают на себя необоснованно плотный огонь. А самое главное, такой тип силовой защиты был очень сложен. Несколько часов на стенах стояло множество людей. Одни очень ловко швыряли в зараженных палки с металлическими наконечниками, другие кидали железяки, а многие просто стояли и махали руками. При этом палки и железяки убивали мутировавших перерожденных нелюдей, словно огонь из разгонных орудий. Толпа зараженных уперлась в силовой щит, дохла в бессчетных количествах, но пребывающих тварей не убавлялась. Город. как будто вышедший из детских сказочных книжек с каменной стеной и черепичными крышами держался несколько часов. Убийца неверных вошел в ангар и открыл огонь. Зараженные напали и на нас. Это были не два направления удара, а, скорее, много потоков, словно на всей территории вращались десятки водоворотов, создаваемых бегущими в некотором упорядоченном хаосе тварями. Танк пер вперед. Я ни разу не пожалел, что поступил столь замороченно и приволок сюда новейший ударный танк, набитый боекомплектом под самую завязку, а не стал распылять силы на несколько рейдеров. Заражённых набилось только столько, что даже несмотря на феноменальную мощь обороны города, превосходящую все разумные пределы и ожидания, без нашего вмешательства им бы пришлось непросто. Тварей было столько, что обычный рейдер танка безумных шайни людей, переродившиеся до чудовищных размеров, просто бы затоптали массой. Я никогда не видел столь огромных развитых типов, и мы даже не представляли, что заражённые дорастают до подобных размеров и бродит по кораблю в таких количествах. Здесь были не только крупные формы, но и все остальные. Каждый нашёл себе занятие по интересам. Кто-то пёр вперёд, не разбирая дороги, Кто-то бросался на все, что движется, а другие прекрасно пользовались убитыми собратьями и, наплевав на остальное, игнорируя окружающие, жрали свежее мясо, не брезгуя подъедать раненых. Покалеченных зараженных их собратья буквально разрывали в клочья при первых признаках слабости. Убийца неверных дал залп из двух третей орудий. Я использовал роторы, плазму и разгонные орудия малого калибра. Смысла пускать противокорабельные торпеды, ракеты или использовать системы РЭБ не было. Бросившейся на танк толпа твари дохла от огня бордовых систем и попадания на силовой щит, который начал сильно проседать по мощности. Корпус у нас был очень прочным. Думаю, мы выдержим. Но, как и у людей, у заражённых появлялась куча местных сказочных возможностей. И пускать подобных уникумов под щит не хотелось. Мне и одного нашего богомола с его прыжками в пространстве хватает. Энергоблоки были полны, но они не успевали восстанавливать силовую защиту танка из-за потока дохнущих, но продолжавших нападать твари. Происходящее я видел во всех спектрах, глазами сенсоров. От города к нам прошёл поток неидентифицируемой энергии. Для меня это воспринималось как реконструкция данных с датчиков, сканирующих пространство по волновому искривлению профессора Ульти. Довольно внушительная молния, державшаяся секунд 5, соединила руки нескольких человек, стоявших на каменной стене города и силовой щит машины. Пополнение энергии на 15%. Проникла информация в мой мозг. Никаких сообщений не было, я это и так знал. потому что слился с машиной через систему управления. Я постарался более детально разглядеть людей, оказавших нам помощь. Направил визоры системы прицеливания и дал максимальную кратность. Запаса своей мощности на танке хватало с избытком, скорее не хватало возможности по скорости передачи энергии. Но такая неожиданная поддержка была не столь нужна, сколько очень сильно удивила. Два десятка мужчин и женщин. Одетых в самые разные одежды, от ярко расшитых халатов до рваных тряпок, обвешанных непонятными предметами, высушенными трупами небольших животных и прочей слабо определяемой дрянью, могут вот так, взмахнув руками, поднять 15% энергетического счёта новейшего ударного танка. Поставил себе заметку в памяти встретиться с этими людьми и расспросить о произошедшем. Я переключил своё внимание на систему ведения огня. Все-таки ударные танки заточены немного по-другому. Убийца неверных проектировался как танк прорыва. Его бортовое вооружение предназначено для ведения огня по многочисленным, хорошо защищенным целям. Многочисленные цели — это не сто, а пятьсот, шестьсот, пятьдесят тысяч миллионов бегающих по ангару, копошащихся повсюду и прущих из всех щелей обезумевших тварей. Такие машины работают в строю, пробивают оборону противника и подавляют огневые точки. В нашей ситуации слово точка неуместно. Большинству заражённых хватало от одного до нескольких попаданий, но они прибывали, можно сказать, из всех щелей. Мощность нашего вооружения перекрывала необходимость в разы, но скорострельности сильно не хватало. От лёгкого, почти бестолкового зенитного ротора пользы сейчас было больше, чем от разгонной системы, способной пробить броню лёгкого крейсера. Твари валились с потолка, бежали через технические проходы из боковых тоннелей. Наш линкор охватило настоящее безумие. Город по какой-то неизвестной мне причине манил заражённых ото всюду. Корректируя огонь, Я зацепился взглядом за что-то знакомое и приблизил обзор камеры. Будучи интегрирован в систему управления танка, я был фактически частью тела боевой машины и видел его глазами. Знакомый, раскрашенный богомол кого-то жрал. Словно почувствов, что я смотрю именно на него, он бросил отрывать от туши куски, глянул в мою сторону, что-то прочирикал и раньше, чем я отправил туда болванку из разгонного орудия, хлопнув образовавшимся вакуумом исчез. Это была ещё одна заметка после группы людей, которые могут с руки накидать 15% энергетического щита самому мощному ударному танку нового человечества. Как Богомол мог понять, что я его заметил и сбежать? Крутнул камеры видеонаблюдения, дал запрос и скинул. Мой разокушенный знакомец пришёл одним из первых, близко к городу не подходил. Несколько часов мило подъедал раненных товарищей и совсем не обращал внимания на появление убийцы неверных, пока я его не заметил и не решил по нему пострелять. У меня сложилось полное ощущение, что богомол почувствовал именно меня и на всякий случай решил забежать, с огромным сожалением бросив еду. Почему я так уверен? Не знаю. Мир такой. Ответов всё равно не будет. Еще раз похвалил себя за внутреннее чутье. Если бы мы взяли что-то другое, а не убийцу неверных, то нам просто не хватило бы быка. Жители города отлично защищались. Тысячи мертвецов, подорвавших себя среди бегущей толпы зараженных нелюдей до нашего прихода, нанесла большие потери зараженным, если считать в количестве трупов, но никак не сказавшиеся на общем притоке тварей. Никогда бы не подумал, что у нас на корабле водится такое количество заражённых. На стенах города, помимо заряжающих танки волшебников, были и обычные бойцы. Хотя, как сказать, они стреляли деревянными стрелами, метали палки с металлическими наконечниками или швыряли примитивные ножи, а вот попадания незатейливого вооружения были весьма впечатляющими. Я прекрасно знаю, насколько прочна шкура богомола или длинноного бардажного паука. А когда он заражается и отжирается до крупных форм, то шкура становится ещё прочнее. Не бывает такой палки, которая пробьёт богомола насквозь. Но они как-то ухитрялись, нанося огромный урон мутантам, скопившимся около силового щита города. Роторы Не рассчитанные на такое время ведения огня и малые плазменные орудия шли в разнос. Убийца неверных, утопая в трупах тварей наполовину длины лап, просто стоял перед главными воротами города и вёл огонь. Со стороны выглядело довольно скучно. С одного края ангар для тяжёлых крейсеров стоял город, укрытый энергетическим щитом, с людьми, державшими руками энергетическую защиту или кидавшимися взражённых железками и палками. С другой стороны, покрытые энергетическими щитами и ведущие шквальный огонь из всего мелкокалиберного и скорострельного, стояла убийца неверных. Всё остальное пространство покрывали мечущиеся заражённые и их трупы. На башню, где размещался главный вход в город, вышла женщина. Её сопровождал мужчина в хитросплетённой кольчуге с двумя парными клинками за спиной. Для себя я отметил изысканность хитросплетения мелких колец рубашки с изображением пары летающих животных. Визор и танка прекрасно фиксировали каждое колечко, даже можно было определить, где и каким способом сварены между собой стыки. Но сам смысл изображения от моего сознания ускользал. Немного поодаль стоял еще один мужчина в довольно странной одежде, напоминавший халат, только с большим капюшоном и стальными нашивками. Переговорив с мужчинами, женщина посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Да, я знаю, что она могла видеть только корпус танка, и это могло просто показаться, но я готов поклясться, что и она, избежавший богомол, видели именно меня и смотрели мне в глаза». За следующие четыре часа, которые мы стояли перед стенами города и лупили из всех систем вооружений, Заваливая территорию ангара трупами и слоем в несколько метров, она поднималась на башню еще дважды и, переговорив с подчиненными, смотрела в мою сторону и улыбалась. То, что она была именно руководителем, тоже сразу заметно. Еще раз мысленно похвалил себя, что взял именно этот танк. Даже если бы мы взяли десять других, я не смог бы запихнуть в них такой боекомплект, и нам пришлось... давить заражённых глазами и стрелять из ручного оружия. Если честно, тот, который загружен сейчас, тоже не был штатным. Мы заставили контейнерами с шариками для роторов и болванками для разгонников все проходы и десантные трюмы. Вместо десантной операции мои бойцы таскали карабас БК к огневым точкам, помогая транспортным дронам. Не будь наша машина такой здоровой. Мы просто не смогли бы впихнуть такое количество боекомплекта. Ещё через 2 часа обстановка резко поменялась. Заражённому уже не надо было приходить именно в этот ангар. Поток тварей резко схлынул. Нам осталось немного пострелять по тем, которые были слишком тупые, чтобы понять изменившиеся обстоятельства. Если мы выкапывали алгу из заблокированного мутировавшими богомолами корабля, а с чёрными охотниками познакомились в страшной суете, то раняня осторовит корпусами, спрыгивая на камень, а затем скрываясь от насидавшихся сзади десантных ботов богомолов и большого рэб корабля Скалопендер, то здесь возникла некоторая заминка. Что делать дальше? Ранее с такой проблемой мне сталкиваться не доводилось. После того, как заражённые решили, что это место им больше не интересно, а тупых и нешустрых тварей за несколько минут добили ротрами станка или метательными палками защитников, встал интересный вопрос: Все пространство ангара было завалено трупами. Щит закрывал город, полностью удерживая атмосферу изнутри, не пуская дохлый воздух, который заполняли миазмы и жуткая вонь из разорованных трупов. Заражённые жрали мясо, быстро его переваривая. Разгонники и роторы скорее рвали тела, чем делали в них дыры. Это особенность высокоскоростных зарядов, попадающих в мягкую плоть. Твари разрывало вместе с кишками. создавая совсем неблагоприятную атмосферу для дыхания. Трупы здесь лежали слоями. Первое, что я сделал, это осведомился о том, сколько времени защитники могут держать свой щит, и получил ответ, что как минимум несколько часов. Уже хорошо. Когда щит сподёт, у нас будет некоторое время на помощь горожанам, а при таком воздухе она понадобится. На танке имелось достаточно комплектов самоспасов, и каждый десантник имел ещё по одному у себя в снаряжении. Должно хватить, чтобы перетащить людей в опустевшие после боя трюмы танка. На убийце неверных всё было хорошо. Танк имел замкнутую систему воздухообмена и несколько контуров в живучести, но совсем непонятно, как отмывать огромный ангар. Перетащить город в другое место не было никакой возможности. сам город скорее надстройка над огромным многогранником, снизу плоским, а сверху имеющим несколько широких ярусов, возвышавшихся один над другим буквально на метр-два. Из палинской конструкции размером с три ангара для тяжёлых крейсеров, где могли одновременно находиться до 12 боевых машин, необъяснимым образом забрала часть основной палубы вниз почти на 3 м. и возвышалась на 2 над основной плоскостью палубы. Куда делся её материал, занятый основанием города, как и все остальные места, заменяемые хаттеков, было неясно. Многоугольник города обладал массой, но не входил в общую гравитационную составляющую корабля. Он просто подыскал себе удобное место и занял положение в пространстве. Не лёг на несущие конструкции, не закрепился между основными жёсткостями линкора, которых под ним проходило две, а просто завис. При этом совсем не мешал расположенному под палубой гравикаппенсатору создавать нормальные тяготения и отлично сканировался во всех спектрах. По данным Искина, там были дыры, наполненные разного типа веществами, скорее всего, заполненные самими обитателями города и используемые в качестве подвалов. Несмотря на общую и внушительную толщину и массу материала, он был абсолютно прозрачен практически для всех видов излучений и, пожалуй, только в световом выглядел как многогранник серого металла. Все остальные материал пропускал практически без искажений. Общаться мы тоже приспособились довольно быстро. Женщина, которую я принял за начальницу, оказалась руководителем поселения. Ее звали «Темная». Она вышла на башню с небольшой деревяшкой, покрашенной в чёрный цвет, и писала на ней мелом, а я писал на каменном выступе, высвечивая буквы с помощью лазерного наведения зенитного ротора, переводя спектр в видимый цвет. С общением тоже проблем не возникло. Они говорили на смеси нескольких родственных, практически не видоизменённых языков, нашедшихся в базах данных Топара-Полача. Моему общению в тёмной никто не мешал, но через несколько минут горожане начали активно выползать на стену, размахивая похожими досками и листками тонко срезанной древесины, на которых писали кусочками угля или перьями, выдернутыми из птиц. На танке было ещё восемь роторов с похожей системой наведения, посредством которых организовали остальные беседы. Каждый выбрал себе собеседников на своё усмотрение. Пусть, говорят, Чем быстрее мы поймём обстановку с обеих сторон, тем будет лучше. Кроме функциональной необходимости выяснить, что это вообще такое прилетело на многограннике, у меня было и чисто личное любопытство. Первоочередной задачей я видел очистку ангара и возможность снять силовую щит с города. Бесконечные перезагрузки оттеков, среди которых находились не только горящие в бою территории, позволили накопить запасы астрономических размеров. Имелось множество мест с оборудованием, техникой, заполненные под самую завязку склады, в том числе и с дыхательными смесями. Я сразу организовал попытку смены атмосферы ангара, желая хоть частично снизить концентрацию вони и вредных газов, но проблема это не решала. Второе, что я сделал, начал задумчиво чесать нос, открыв забрало шлема, в процессе чего думал, как убирать всё остальное. Во-первых, стоило перебрать и избрать головы заражённых. Здесь были совсем огромные, из них должно получиться достаточно много лекарства. Каждый из иммунных должен ежедневно получать свою дозу, чтобы не начать болеть. Запас лекарства не приходил с заменой отсеков, а добывался только охотой на заражённых. А вот куда девать всё остальное и как отмывать территорию? Ангар это неровная плоскость пола, а технические шахты, коридоры, ниши с оборудованием, склады под самой палубой. Если сами трупы остались сверху, то жижа из вырванных кишок утекала на нижние ярусы. Никто не предполагал, что в Ангаре для тяжёлых кораблей будет находиться что-то кроме тяжёлых кораблей, поэтому о ровной герметичной плоскостью не заботились. Первая идея было поменять вектор гравитационного компенсатора и вылить кешки на потолок, но боюсь, что домики города тоже полетят на потолок ангара. Технические загадки я люблю, но за всё время службы мне ни разу не попадалась такая вонючая. Даже Искин, который всегда давал много вариантов решения любой проблемы, сейчас подозрительно игнорировал ситуацию. Думаю, у него просто не нашлось вариантов эффективного очищения территории. Решение пришло от Большого совета, что возглавлял Пекка, а участниками совещания были чёрные охотницы, которые за нас сильно переживали, но остались дома. Из-за барегенок я никого не взял, предполагая, что будет десантная операция, и мне потребуются бойцы, снаряжённые самым мощным оружием. Ручные разгонники охотниц хороши для тихой охоты в узких лазах, а никак средства для создания плотного огня по групповым целям. Всё оказалось просто. Мы сгребаем трупы в соседний ангар, где спокойно отрезаем головы, полузасыпаем реагентами, а потом заливаем пеной бронекомпозита. Её у меня тоже скопилось астрономическое количество. Получаем отличный наливной пол и свежий воздух, а кешки почистят ремонтные дроны, когда мы прорежем проходы с нижних палуб. Вопрос в огне решим сейчас, а на уборку у меня будет столько времени, сколько понадобится. Следующие 2 часа жители города прятали детей и животных в подвалы, чтобы они не погибли от вони, а мы таскали трупы заражённых. На танке было немного разведывательных модулей. К ним мы цепляли по несколько трупов и утаскивали. Бойцы в штурмовой броне и ремонтные дроны занимались тем же. Потом горожане убрали селовой щит. Споры расхватывали самоспасы из аварийных комплектов и вовсю помогали наводить чистоту. К этому времени подоспел Пека с целым караваном транспортных дронов, тащивших химию и пену. Эту ночь жители города ночевали в трёумах жилых отсеках танка. В подвалах с детьми и животными мы накидали регенеративные патроны воздуха и, укрыв здание плёнкой, с помощью компрессоров подали избыточное давление, используя запасы дыхательной смеси. Каким бы большим ангар ни был Но миазмы оказались столь сильны, что дело не в неприятном запахе, а в реальной опасности получить химическое отравление. Перед тем как пустить грязных жителей города в трёмтанка, мы мыли их и выдавали комбинезоны или подложки под скафандер. Тем, кому не хватило одежды, подыскивали что-то из подручных материалов. Было немало людей, замотанных в простыни и под одеяльники из желового оттека. Свои скафандры мы могли помыть, обработав химией под высоким давлением, а с одеждой горожан такой не проходило. Тащить вонь в плотно набитый людьми отсек никто не хотел, поэтому возражений насчёт передевания не последовало. Всем надо было поесть. Если еду, выдаваемую пищевым автоматом, чёрные охотницы обзывали резиновой рыбой, то здесь её называли поэтически и каждый по-разному, но видя, что это едим и мы, а не приготовили специально для жителей города, кривились и жевали. Вечером мне всё-таки удалось подойти к тёмной. Весь день мы общались по связи, но скакали как козлы или даже как белки, раздавая дела направо и налево, и времени нормально поговорить совсем не нашлось. У меня было куча вопросов. В мобильный переводчик я ским давно загрузил язык горожан, и мы спокойно общались. Я уселся в своей броне рядом с ней, сняв шлем. Она была красива, хотя и не юна, но, как по мне, весьма привлекательна, с весёлым, но строгим взглядом. На ней была подложка под скаф, а промытые с ней тролизатором волосы образовывали пушистую комканую гриву. "Илли, привет. Вот ты какой. Может, тебя нужно называть только не пилот капитан?" Разницы нет, но по имени приятней. Или я знаю, что у тебя куча вопросов. Но что это за железяка, на которой стоит город, представления не имею. Летаем по разным мирам, и об этом позже расскажу. Но тебе надо знать другое. Появление нашего города это не очень хорошо. Мы всегда предвещаем большую войну. Мы вроде как победили, Завтра зальём пеной полы и будем ходить по трупам. Нет. Заражённые неотъемлемая часть этого мира, и они есть всюду. Твари всегда так болезненно реагируют на появление нашего города. Я говорю про большую войну именно с разумными. Два перехода назад мы попали на великий поход горных вождей, которые всё-таки решили за последние 300 лет разок спуститься к нижним долинам. 300 лет люди размножались, выращивали и тренировали бойцов, оттачивали военные навыки, а потом решили ударить по нижним долинам. Мы оказались на пути армии и занимали единственный перевал. Но такое бывает редко. Обычно это просто большая война, а не эпическая битва трёх столетий. И как быстро. У нас есть время подготовиться. Нас неизбежно ждёт война. Уточнил я у тёмной. Всегда по-разному. Бывает, сразу попадаем и оказываемся посреди грандиозного сражения, а случается проходит десятилетие. Город это не причина, город только предвестник, знак, позволяющий вовремя узнать, что будет и насколько быстро всё начнётся, сказать невозможно. Каждый раз по-разному. Может сразу, а может через 300 лет. Это хорошо, если через 300. Скажи, а время и сила удара взаимосвязаны? Тёмная задумалась, немного помурщила губы. У неё это всегда получалось очень красиво. Мне нравилась её мимика, жесты и глаза. Выждав паузу в несколько секунд, замотала головой. Нет, наверное, не зависит. На моей памяти случалось всякое, но не думаю, что есть какая-то зависимость времени и силы удара. Либо это не взаимосвязано, либо есть какая-то более глубокая связь, но с учетом средневековья, где мы обычно бываем, определить что-то очень сложно. В мир с горцами, которые готовили поход три сотни лет, мы попали за неделю до начала похода. Бывали случаи, когда блуждающий город стоял по сотне лет, а потом начиналась война. Мы, разумеется, мы вели статистику и старались выяснить всё о происхождении агрессии. Например, мой город попал в один мир за 70 лет до того, как родился великий царь, который и затеял конфликт. Мы о подготовке войны не знали, а то бы я послала Илариона разобраться с проблемой, ушастого и с мечами, чтобы царяка убить. Если бы мы имели предсказание младенца за 30 лет до начала войны, то просто бы его выкрили и воспитали сами. А взрослые слова скорее бы зарезали, чем перевоспитывали. Тёмная город постоянно воюет, то же по-разному. Иногда доходит до смешного. Вместо великой армии мы оказывались посреди войны, где два десятка конников хотели захватить амбар с прошлогодним зерном у четырёх десятков крестьян. А завершение войны я узнала вечером, когда мне доложили, что армия разогнана. Заточенные металлические предметы отобраны, а виновные отшлепаны и разогнаны по домам. Следующие десять лет они не воевали. Илли, ты должен понимать. В одном вашем ангаре, где десант нелюдей штурмует проход к кораблям, а люди вышли уничтожить врага, разумных больше, чем в средневековом городе, сильно меняют ситуацию хищники, которых в природе довольно много, Но современный город миллионник и лес с волками различаются по плотности заражённых на порядки. Тёмная. Мы выбили половину всех тварей на Ленкории, и это не война. К нам постоянно приходят десанты врага как с обновившимися отсеками, так и на пребывающих кораблях, и довольно много. А как понять, что это война? Вы сразу поймёте. Это будет как озарение. Чувство откровения. Не знаю, как назвать. Как палкой по голове стукнуть, наверное. Мы ещё долго болтали обо всём на свете, стараясь не разбудить спящих вокруг людей. Несколько часов недосыпа, я компенсирую дополнительной дозой стимуляторов. Судя по всему, тёмная думала похожим образом.